Глава четвертая. Мастерская. Путь к Уриену, так звали мастера по изготовлению игрушек, оказался неблизким. Хопкину пришлось изрядно поплутать по городу, а после этого еще и минут двадцать идти пешком через узкие проходы и подниматься по лестнице в доме, где лифт уже давно не работал. «Инспектор по контролю за рождаемостью», постучав кулаком по двери, Хопкин на всякий случай еще раз посмотрел по сторонам в поисках звонка, но его нигде не было видно. Щелкнул замок, и старая, еще деревянная дверь отворилась. Стоявший на пороге мужчина в фартуке внимательно посмотрел на нежданного гостя. Затем он перевел взгляд на инспекторский жетон, который Хопкин держал в руке, и только после этого, отойдя в сторону, пригласил государственного служащего в дом. «Вы хотите сделать заказ?» – поинтересовался Уриен. На вид он был довольно молод, однако же его сутулая спина свидетельствовала о том, что ему было как минимум лет четыреста. Сняв очки, мастер указал рукой Хопкину направление и по-стариковски шаркая вошел в свою мастерскую. Она была довольно просторной. Основную ее часть занимал длинный стол, разделяющий помещение пополам. На нем стояло несколько приборов, все они были включены. В разные стороны разлетались мелкие опилки, а робот-пылесос, вытянув трубу, сразу же их всасывал. «Это автомат», — пояснил Уриен. «Если нужно, из куска дерева сделает вам часы, и они, уверяю вас, будут работать. Вот только насколько точно, я сказать не могу. Как-никак, это все-таки дерево. А вот этот робот работает с глиной». И мастер похлопал рукой другой агрегат и, заметив, что оставил на нем отпечатки, тут же достал салфетку и их протер. «Да, порядок и еще раз порядок!» — улыбнулся Уриен. «Они работают с мелкими деталями, мне это не потянуть. Так что я предпочитаю все делать вручную. А вы когда-нибудь пробовали вырезать из дерева?» Мастер вел свою речь так, словно инспектор был не более чем шкафом и на него вовсе не стоило обращать никакого внимания. «О!» – протянул Уриен и взял с другого стола, за которым работал сам, деревянную планку. «Дерево! Оно живое! Оно росло под солнышком и впитало в себя энергию нашего светила! да солнце! А вы когда-нибудь задумывались о том, сколько тут энергии?» И он похлопал рукой по планке. И сам же себе ответил «Много. Очень много. Еще в детстве...» Тут он усмехнулся, словно его детство было пару лет назад. «Я провел такой эксперимент. У нас в саду росла яблоня. Я подсчитал площадь ее листьев. У меня получилось почти что 10 квадратных метров. Я решил узнать». Сколько эти листья в совокупности способны принять солнечной энергии? Собрав такое же по площади зеркало, я сфокусировал солнечный луч и направил его в одну точку. О! Снова протянул Уриен, обращаясь к шкафу-инспектору и поднял палец. Не советую вам его повторять. Стальная плита прогорела за пять секунд, несмотря на то, что была толщиной 2 мм. Я, как мальчишка, был восхищен силой солнца. После этого я с большим трудом притащил кусок рельсы. Ну, такой штуки, по которым раньше ездили поезда. Она тоже не выдержала. Металл начал плавиться. Да, впрочем, плавилось все. И стекло, и даже камень. Все абсолютно. И вот тому самому дереву, ну, той яблони в саду. Хоть бы хны. Она росла себе и росла. «Так вот, к чему это я?» — проговорил мастер и снова взял в руки деревянную планку. «В куске дерева скрыта вся та энергия, что отдала ей солнце. Так что это...» Уриен задумался и, словно бы проснувшись, наконец внимательно посмотрел на инспектора. «Зачем вы ко мне пришли?» «Это сделали вы!» И Хопкин вынул из кармана лошадку. Мастер взял игрушку. Первым делом он протер ее салфеткой. Инспектору стало несколько не по себе. От того, что, как он почувствовал, его руки в глазах Уриена были настолько грязными, что могли испачкать поделку. «Нет, это делал не я. Вот, видите?» И мастер указал на еле заметное клеймо. Над ней трудил самой ученик. Это его почерк. Вот же халтурщик! Вы только взгляните на круп. Таким он быть не должен. А это что еще за горб? Мне нужно поговорить с вашим учеником. Серьезным голосом произнес Хопкин. по ходу дела вы ценитель игрушек. Я угадал? Белесые ресницы Уриена захлопали. Он приложил салфетку к глазам и, стерев скопившуюся в их уголках влагу, поспешил надеть очки. Это по работе. Добавил инспектор, и, чтобы не затягивать разговор, еще раз решил показать свой жетон. «Ученик, впрочем, не мой Вы все поймете, когда с ним пообщаетесь. Но должен вас предупредить. Он необычный». «Хм...» Мастер вытер руки об ту же самую салфетку, что и глаза. Снова хмыкнул и, постаравшись выпрямить спину, направился в сторону закрытой двери. Копкин последовал за ним. Уриен открыл дверь и вошел в небольшую комнату с огромным от пола до потолка окном. Инструменты на длинном столе были идеально прибраны. Даже случайно оставленная деревянная стружка и та, казалось, находилась в безукоризненном порядке. Робот, сгорбившись точно так же, как и его хозяин, надев очки, старательно вырезал игрушку. Увидев это чудо в кепке, Хопкин не смог удержать улыбки. «Юеин! Мы пришли к тебе!» Робот замер. Его механические руки повисли в воздухе. Он медленно поднял голову и сквозь очки посмотрел на инспектора. Хопкину на миг показалось, что на него смотрели не линзы камер, а настоящие человеческие глаза. Чтобы скрыть смущение, он протянул Боту игрушечную лошадку. ЮЕИН – это модель GPU-X25i. Он произведен еще лет 300 назад. Каркас биометаллический, а батарея, точнее сердце, практически вечная. Его сконструировали для космических целей, таким образом, чтобы конструкция выдерживала низкие температуры и не боялась радиации. На место его серии заняла другая – GPX. И ЮИИ нас писали. Однако же, как бы там ни было, преимущество этого робота в том, что он кластерный. «Кластерный?» — переспросил Хопкин. В его голосе прозвучали нотки подлинного удивления. Что такое кластер, инспектор, конечно же, знал. Другое дело, что сама технология кластерного сознания была давно уничтожена. Люди тогда только мечтали жить вечно, но властвовать над телом они в то время были еще бессильны, и оно неминуемо старело и умирало. Вот ученые и принялись проводить эксперименты над человеческим сознанием. Искусственный интеллект был уже давно изобретен, но людям нужно было не это, а то, чтобы человеческое, именно человеческое сознание смогло бы существовать и после смерти его обладателя. Каким-то чудом, да-да, это было именно чудо, подобное зарождению жизни на Земле, ученые, в конце концов, смогли не просто скопировать память человека, но и перенеся ее в робота, заставить его осознать себя личностью. Однако же, создав подобную технологию, люди сами же и испугались того, что они сотворили. Так технология кластерного сознания была уничтожена. И все это произошло уже настолько давно, что вечными воспринималось как одна из легенд об их давних предках. «У него кластерный блок памяти», — повторил свой вопрос Хопкин и, присев, постарался заглянуть Боту в глаза. «Не пяльтесь на меня, я вам не жучок», — спокойным голосом произнес Еуин. — протянул инспектор. После этого он, выпрямившись, коснулся пальцами рабочего стола. Однако же, увидев то, как на них посмотрел робот, мгновенно дернул руку и спрятал ее за спину. «Телом он не живой, это уж точно. А вот его сознание было скопировано с живого носителя, с человека. Можно ли после этого сказать, что Еуин — человек? Лично я полагаю, что и да, и нет». «А ты помнишь свое детство?» Обратившись к роботу, полюбопытствовал Хопкин. «Не все, но помню. Даже спустя столько лет мне достаточно сложно принять то, что я больше не могу есть, не могу плавать, не чувствовать солнечного тепла и...» Инспектору даже показалось, что, проговорив эти слова, Бот тяжело вздохнул. «Когда его списали, я подумал, что у него случилась поломка. Но не механизма, а кластера». Я почему-то решил, что радиация подпортила ему мозги. Он долго стоял в комнате в качестве украшения. Как-никак, все же серия GPU. Теперь таких не найти. А потом он вдруг как бы ожил, так сказать, пришел в себя. Сперва он начал заниматься уборкой, а затем у него проснулся талант. Теперь Еуин мастер высшей категории. «Изготовленные им игрушки знают далеко за пределами нашего города», — завершил свою реплику Уриен. «Вам не понравилось то, как я ее сделал?» Механический голос, конечно же, не мог передать ноток огорчения. Однако же инспектор все же ощутил в интонациях бота легкую грусть. «Она сделана хорошо», — отозвался Хопкин. «А ты не мог бы мне сказать, что это?» И он указал на шею лошадки, на которой белело клеймо. Только сейчас инспектор наконец понял, как глупо он выглядел. С этой поездкой в резервацию, с поиском магазина игрушек, а теперь вот еще и с визитом к мастеру. И все это ради одного только символа. «Есть сказка про принцессу Терезу», — ответил Юйяин. «Давным-давно на окраине брасилианского леса Жил король по имени Гесим, ненавидимый своим народом. Единственным человеком, которому испытывала тепло его душа, была его дочь Тереза. Она была из числа тех, кто видел в людях только хорошее и всем нес любовь. Как-то раз в лесу близ Гесимова царства заметили единорога. Все знали, при каких обстоятельствах он появляется. Тогда это совпало со смертью Гесимова деда. «Значит, это все сказка?» Хопкин почувствовал себя идиотом. «Он потратил столько драгоценного времени только для того, чтобы выслушать этот бред». «Но есть и другие!» Буквально с человеческой интонацией произнес робот. «Благодарю!» — сухо ответил инспектор и, спрятав лошадку обратно в карман, решил покинуть мастерскую у Риена. Хопкин сел в машину и поставил ее в режим автопилота вспомнила о тех игрушках, в которые он играл в своем детстве. В основном они были у него электронными. Играть в них было интересно. А та лошадка, что лежала у него в кармане, в большей степени напоминала инспектору Корягу. В салоне засветился экран связи. «Вызов! Проверка! Пересечение улиц Верлен и Эмпос! Точный адрес Верлен, 16! Факта подтверждающего нарушения не установлено Статус! Проверка!» «Принято!» Зачем-то произнес Хопкин и нажал на дисплее кнопку «Отбой». Он был даже рад этому вызову. Сейчас ему хотелось кого-нибудь за что-нибудь отчитать, на кого-нибудь заорать, кого-нибудь арестовать, а при необходимости даже и съездить по роже. Да так сильно, что его пальцы аж прямо заныли от боли. Продолжая злиться на самого себя, Хопкин перевел машину на ручное управление и, нажав на педаль газа, увеличил скорость. Минут через двадцать он резко затормозил, оставив за собой длинный черный след от протекторов. «Это ваш дом!» — выкрикнул инспектор, обращаясь к мужчине, который, вооружившись садовыми ножницами, подстригал куст форзиции. Мужчина вопросительно посмотрел на того, кто так вероломно к нему обратился. опустив ножницы, Он не спеша нагнулся и, собрав обрезанные ветки, пошел выбрасывать их в контейнер. «Инспектор по контролю за рождаемостью Хопкин!» В торопях представившись, государственный служащий показал свой жетон. «А я Делвин, страховой агент из Мэтлайт». Мужчина снял перчатки и, подойдя к Хопкину, протянул ему руку для приветствия. «Чем обязан?» «Вы живете один или с кем-то?» «Есть дети?» «Животные!» Делвин увидел, что из соседнего домика, который стоял справа, вышла его соседка Глинис, и, взяв метлу, стала делать вид, что подметает. Он помахал ей рукой, а после этого повернулся к своему нежданному гостю. «Я понял, по какому поводу вы приехали», — заговорил Делвин. «Мой брачный контракт уже пять лет как расторгнут. Я живу один. Животных нет». «Я работаю и ухаживаю за своим садом. Иногда смотрю старые фильмы». Сказав это, он усмехнулся. «У всех свои причуды. А вот лично мне нравится кино наших предков. Двумерное и с шипящим звуком, словно узаезженной пластинки. А еще там есть дети». На последнем слове Делвин прищурился и посмотрел, как на это прореагирует инспектор но Хопкин даже и бровью не повел. «Детские крики, смех, плачь!» — продолжил мужчина. «Пойдемте, я покажу». «Если хотите, можете проверить дом. Только прошу, снимите обувь и наденьте тапочки». Инспектор не стал расслабляться. Ему и раньше доводилось бывать в подобных загородных домах. Обычно именно в них и проживали нарушители. Но вот чтобы ребенка скрывал мужчина, это было лишь в одном случае, когда мать умирала раньше, чем приходил ее срок. Он, как его просили, снял обувь и даже не надев тапочки, направился осматривать комнаты. Поднявшись на второй этаж, Хопкин вздрогнул. С первого этажа донесся детский смех. «Попался!» В голове инспектора промелькнула эта радостная мысль. Однако же, когда он спустился вниз, то был раздосован. На большом экране огромная белая собака играла с девочкой. «Вы это имели в виду?» — обратился Хопкин к хозяину дома. «Именно. Тут у меня коллекция почти целая тысяча фильмов, и почти все из них я посмотрел». «Вот, взгляните». И Делвин нажал на кнопку пульта. На экране появилась надпись «Большое космическое путешествие». «Или, к примеру, вот», — продолжил он, — «гостья из будущего». «А еще есть приключения желтого чемоданчика и...» «Достаточно», — оборвал его инспектор. «И вам все это доставляет удовольствие?» Впрочем, когда Хопкин еще учился в Академии на инспектора, он и сам пересмотрел подобных фильмов, наверное, добрую сотню. Однако же это было его чисто профессиональной потребностью. Но вот чтобы так просто, безо всякой нужды, тратить на это свою вечную жизнь... А на что же тогда еще ее тратить? Задал самому себе вопрос Хопкин, после чего все же вернулся к осмотру дома. Инспектор заглянул во все шкафы и под кровать, но ничего такого, что хотя бы как-то могло намекать на присутствие в доме ребенка, он не обнаружил. «Желаю вам приятно провести время», — обращаясь к хозяину дома, произнес он. После этого инспектор пожал руку Делвину. На прощание мужчина предложил Хопкину мексиканский напиток «Чампураддо», но тот не любил шоколад, поэтому, вежливо отказавшись, Он вышел на улицу и, сев в машину, быстро составил отчет. «Ложный вызов!» — произнес инспектор, и автоматический секретарь, приняв его голосовое сообщение, закрыл дело. «Интересно, где же все-таки скрывается нарушитель?» — подумал Хопкин и взял бланк-напоминалку, который наверняка оставил в его машине какой-нибудь стажёр Открыв бланк на первой странице, Инспектор начал читать. «Там, где мало народа. Чаще всего это высотные здания, самые верхние этажи. Также нарушители переезжают за город, обустраиваются в малонаселенных местах, в основном в горных районах или труднодоступных лесных массивах. Однако встречаются и исключения. Так, подставной нарушитель может в открытую гулять и воспитывать ребенка по контракту. Временная мать». Воспитатель не знает настоящих родителей, а они чаще всего живут поблизости, порой на одной с ним лестничной площадке. Это позволяет родителям регулярно видеться со своим ребенком и в то же время оставаться в тени. Как выявить нарушителя? Все просто. Нужно следить за расходами, за теми, что покупают, и главное, где. Едем в офис приказал Хопкин автоматическому водителю. Загорелось табло с просьбой пристегнуться, что инспектор и сделал. После этого он спокойно откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза.